Ещё один посвящённый. Наверху в спальне компьютер Маршелла запистрел короткими электронными сообщениями. Последовав примеру брата, Энди не стал садиться, просто сгордился и пристроил локти на стол. Из коридора доносились приглушённые голоса родителей. Маршел подошёл к двери и закрыл её, а Энди тем временем уже углубился в чтение. Это тот парень с форума, помнишь, я показывал? заговорил Маршел. Тот, что мне письма с советами строчил. Мы с тобой здесь всё вдоль и поперёк облазили, и раз уж теперь, ну, раз мы точно знаем, что в доме кто-то прячется, в общем, я рассказал ему о том, что мы нашли на чердаке. Об отпечатке, и Маршал схватил мышь и прокрутил страницу так быстро, что я не успел уловить суть их диалога. В глаза бросались лишь отдельные фразы. Пропадала еда. Лестница, чердак, подвал. Доносили с чердака и из коридора след. Он был похож на Что ещё вы нашли? Мы обыскали весь дом, и где именно вы Приход Плакиминс приеду. Эдди увидел, что маршал дал ему их адрес. Он сказал, что ему будет проще нам помочь, зная, где мы живём, извиняющимся тоном пояснил маршал. Он долистал чат до конца и снова слишком быстро прокрутил страницу вверх. Маршал безотрывно глядел в экран. Он выглядел взволнованным и даже растерянным. «Я думал, он хотел посмотреть планировку или спутниковые снимки нашего района, или что там еще бывает. Я понятия не имел, что он соберется приехать». Внезапно Маршал закрыл браузер, и на экране за иконками рабочего стола растянулась, поблескивая из тени, злобная ухмылка. Обложка одного из его любимых альбомов «Дистерпт». Маршал отошел от компьютера и сел на кровать, уставившись куда-то за спину Энди. Я его правда не просил ни о чём, но он сам вызвался приехать и проверить тут всё. Я говорил, что нам просто нужно придумать, как действовать, и мы сами разберёмся, но думаю, не знаю. Я уже ни в чём не уверен. Он сказал, что ему не трудно. Он электрик или подрабатывает электриком, и дезинсектором тоже. Он сказал, что хорошо ориентируется в домах и что решит проблему на раз-два. Он чудной, конечно, но денег с нас он брать не станет. Он, он сказал, что ему просто хочется помочь нам с этим. Думаю, будь мы взрослыми, он бы так не настаивал. А мама с папой знают, что он приедет, поинтересовался Энди. Он собирался явиться завтра же, сказал Маршал. Сразу запрыгнуть в машину и уже к утру быть на месте. Я убедил его подождать. Он будет у нас в субботу, как раз когда родители уедут отмечать годовщину свадьбы. То есть не знают. Я все еще считаю, что они нам не поверят. Да уж, протянул Эдди, разглядывая ковровый ворс. Он чувствовал нарастающее раздражение. Он закусил губы, до да боли впившись в них зубами. Он хотел увидеть переписку снова. Маршал закрыл ее слишком рано. Эдди хотелось вчитаться, вгрызться в каждое глупое слово, взглядом выжечь сообщение за сообщением и спепелить. Хотелось, чтобы само вызванное этой перепиской чувство разгорелось ещё сильнее. Чувство, будто земля уходит из-под ног. Энди уже не волновала, поверят ли им родители. Он просто хотел, чтобы они знали. Но Маршал не подпускал их и делал только хуже. Из-за него они остались одни. Готов поспорить, я знаю, о чём ты думаешь, заметил Маршал чуть мягче. Думаешь, я не хотел бы рассказать им? Но то же самое, понимаешь, они не станут нам помогать. Если бы папа с мамой узнали, что мы тут на кого-то охотимся, они бы с удвоенным рвением взялись убеждать нас, что мы всё напридумывали. Всё, что мы слышим и видим. Эта ситуация слишком затянулась. В любой момент что-то может случиться. С нами или с ними. И мы пытаемся с этим разобраться самым быстрым и, вероятно, самым безопасным из возможных способов. Эдди не был так уж в этом уверен. Маршал вздохнул, потёр лицо ладонью и, закрыв глаза, заговорил. Понимаешь, когда я начал слышать всё это, мне было страшно, и нужно было с кем-нибудь поговорить, с кем-нибудь, кто поверит. Ты понимаешь, он поверил сразу. Но мне, в общем, прости. Я должен был сначала спросить у тебя, хотя бы рассказать тебе. Мы должны были общаться с ним вместе. Эдди уставился на ботинки маршала. Но продолжил старший брат: "Не знаю, конечно, но может, оно и к лучшему, что этот парень предложил приехать. Представь, что мы его наняли. Вдруг он и правда поможет. Кстати, он говорил, что у него есть полезные в этом деле инструменты. Инструменты? Да, не знаю, что именно, но он обещал приехать и по-быстрому всё разрулить. Всё. Пока нет папы с мамой. Они даже не узнают. Если он у нас кого-нибудь найдёт, мы всё им расскажем, как закончим. А если нет, он посмотрит на нас как на идиотов, но только он один. И мы останемся с теми же картами на руках и продолжим думать, что с ними делать. Маршал заглянул ему в глаза. На его скулах заходили желваки, будто каменная рябь выступила из-под глади бегущей воды. Энди понял. Брат нуждался в утешении. Когда такое случалось в последний раз? Сейчас посреди комнаты, зажатый в её стенах, придавленный белым потолком, маршал казался очень маленьким. А уж про Энди и говорить было нечего. Энди хотелось заорать в сердцах во всю глотку, выплеснуть переполнявшую его желчь. Хотелось кричать брату в лицо, кричать на всё вокруг, что-нибудь невразумительное, неважно. Но он этого не сделал. Сидел и молчал, прислушивался. За стеной отец вошёл в свой кабинет и закрыл дверь. А ещё, мне кажется, Маршал запнулся. Он медленно наклонился, заглянул под кровать и устало опустился обратно. В общем, я бы не хотел, чтобы мы остались одни в эту ночь. Эндис глотнул, отвёл взгляд и кивнул. Об этом он не подумал. Эдди рассудил, что так как комната Маршалла была рядом с его собственной, он чувствовал себя защищённым. Мы справимся, чеканя слова произнёс Маршалл. Если бы только этого было достаточно.